Глава двадцать четвертая. Где еще искать заказы и клиентов? Налево пойдешь, коня потеряешь, Направо пойдешь, жизнь потеряешь, Прямо пойдешь, жив будешь, до себя позабудешь, Пыникает твой восьмилетний сынок. Он уже час натужно пыхтит Над незатейливой народной сказкой. Ты слушаешь его в полухо. Ты и сама находишься на такой специфической развилке, Где куда ни пойди... Результат будет сомнительный. Но выучилась ты, освоила новую удаленную профессию. И куда теперь идти с этими знаниями? Таргет — лишь один из способов привлечения клиентов. Я знаю, именно заказчики являются болью начинающих специалистов. Они снятся вам по ночам. Их вы хотите заполучить любой ценой? Вы уверены в своих силах, знаете, что справитесь с продвижением онлайн-проектов заказчиков, По крайней мере, я на это очень надеюсь, ведь я в вас верю на все 200%. Но если синдром самозванца танцует в вашем подсознании зажигательную румбу, ваше тело сковано страхом, и вы никак не можете начать искать заказчиков, потому что не уверены в собственных знаниях, вы всегда можете повысить квалификацию в моей школе. Ученики Target School проходят весь путь за руку с куратором, который морально поддерживает и направляет в работе. Еще одним подтверждением вашего профессионализма будет диплом государственного образца по специальности интернет-маркетолог, таргетолог социальных сетей, который вы получите после окончания обучения. Это возможно только в моей школе. Я знаю, что в России ценится государственное образование, и делаю все возможное, чтобы вы, даже будучи представителями современной профессии, чувствовали себя уверенно. И возможно, это только у нас. С таким подтверждением знаний и навыков кому-то будет значительно проще общаться с клиентами. Но как их найти? Вот вопрос, который занимает вас. Кроме таргета, вы можете воспользоваться другими способами привлечения людей, заинтересованных в ваших услугах. Одним из эффективных способов привлечения внимания был и остается комментинг у блогеров. Вы уже подписаны или в ближайшее время непременно подпишетесь на экспертов в области продвижения, копирайтеров, маркетологов. Вас интересуют те, кто имеет схожую с вами целевую аудиторию. Каждый день эти люди выпускают полезные оригинальные посты. Думаю, вам есть что сказать по теме каждого из них. Но не все понимают, что подобные комментарии не просто выражение своего личного мнения, а потенциальный источник входящего трафика. Если вы пишете что-то интересное, другим пользователям может стать любопытно. Они захотят познакомиться поближе и перейдут на вашу страничку. Если там им на глаза попадется релевантная потребностям информация, они останутся. А дальше вам необходимо будет довести его до заказа через воронку продаж. Занимаясь комментингом, рекомендую установить уведомления о новых публикациях блогеров, которые вас интересуют. Так вы сможете читать их посты раньше остальных и в числе первых оставлять комментарии. Чем больше людей увидит ваше мнение, тем лучше. Помните, ваш аккаунт не просто блог, а инструмент продаж. То, как вы его ведете, покажет клиенту вашу основательность и серьезность. Многие предприниматели считают удаленных сотрудников недостаточно ответственными. Это небезосновательно. Некоторые удаленщики пропадают надолго или вовсе уходят в подполье и перестают отвечать на сообщения. Так портится впечатление обо всех дистанционных сотрудниках. Но ваше медиапространство способно внушить человеку доверие и сгенерировать для вас клиента. Еще одним отличным способом привлечения заказчика является бесплатная консультация. С их помощью вы можете показать свою экспертность и буквально влюбить в себя будущего клиента. Вы можете разместить информацию о бесплатной консультации в шапке профиля или время от времени посвящать этому отдельные посты. Так целевая аудитория о них узнает. Вы можете вести по несколько бесплатных консультаций в неделю и делать это до тех пор, пока не обзаведетесь комфортным и необходимым для вас количеством заказчиков. Вот какие вопросы вы можете задать на консультации потенциальным клиентам. Какие проблемы сейчас есть в вашем проекте? Какие минусы вы в нем видите? Какие инструменты для развития проекта вы применяете? Используете ли вы платные инструменты продвижения? Если да, то какие результаты это приносит? Проработана ли у вас продуктовая линейка? Используете ли в развитии воронку продаж или двигаетесь интуитивно? К какому результату в проекте вы хотите прийти через месяц? Получая ответы на эти вопросы, делитесь с потенциальным клиентом своим видением на ту или иную ситуацию. Постарайтесь сделать так, чтобы в конце беседы он сам поинтересовался стоимостью ваших услуг и возможной датой начала сотрудничества. Воспринимайте бесплатную консультацию как нечто выгодное и заказчику, и вам. Не нужно думать однобоко и считать, будто для вас это трата времени. В процессе общения вы можете убедиться в заинтересованности и адекватности заказчика, обозначить потенциально достижимые результаты и оценить его реакцию. Вам нужно совершенствоваться в том числе в продажах, так как на бесплатных консультациях придется нативно продвигать себя. Клиентов можно искать в telegram каналах на платных и бесплатных биржах фриланса, а также на сайтах по поиску работы. Но главное, запомните важнейшее правило поиска клиентов – регулярность. Пока вы не набрали то количество заказчиков, которое вас устраивает, не прекращайте поиска. Продолжайте всячески привлекать внимание своей целевой аудитории. Отведите на это какое-то время и ежедневно повторяйте действия. Тогда вы гарантированно получите результат. Я знаю, что некоторые мои ученики так и не начали искать клиентов. Удивлены, что я так спокойно говорю об этом. Вижу ваши разочарованные лица. Вы удивитесь, но эти ребята продолжают работать с таргетом. Спросите, как это? На курсе я подбираю для студентов тренировочных заказчиков, реальные компании и экспертов, которые готовы поработать с новичками и предоставить бюджет на рекламу. Регулярное сотрудничество учеников с тренировочным заказчиком продолжается и после окончания курса. А там, где есть один довольный заказчик, очень быстро появляются и другие. Но и это еще не все. Каждый ученик, кто достиг своей цели, имеет уникальную возможность размещения в аккаунте «собака Таргет» нижнее подчеркивание «скул» бесплатно. Учитывая, насколько сложно подобрать бизнес-блог для публикации, это реальная экономия огромного количества времени, минимум 20 тысяч рублей на рекламу. Вы получаете в распоряжение внимание целевой аудитории и с легкостью находите клиентов. Со мной таргетологи не только обучаются, зарабатывают, но и бесплатно рекламируются.